Событие тридцать «Рука закона нужна, чтобы бить в челюсть. Залог успеха полицейской службы — способность сидеть на жопе ровно, когда все носятся». Цитата из сериала Готом. Выбраться Вовке из той заварушки помог сержант, коего бдеть за ним поставили. После облегчения души вернулись они в палату, а там и правда на тумбочке у кровати стоит тарелка с супом, тарелка с кашей перловой, даже со следами мяса. И компот в стакане, и два больших куска хлеба. Белого. Прямо и в ресторане лучше не закажешь. Вовка взял ложку и принялся суп есть. И тут взглядом за сержанта зацепился. Тот слюну кадыком туда-сюда гонял. Держите. Вовка подал милиционеру тарелку с кашей и один кусок хлеба. Вас, наверное, поесть не пускают. — Так ты больной! — откинулся на табурете своем сержант. Руками отгородился. «Берите, берите, мне столько не съесть. Тем более при жевании голове больно». На самом деле так и было. Каждое жевание в голове молоточком отдавалось. Потому даже хлеб взял, раскрошил в холодный суп. «Ладно, только ты никому. Мужику на вид лет тридцать». Была нашивка желтая на кителе. «Ранен был, значит, воевал, должно быть. Или тут с бандитами. Тоже, блин, война». Поели. Сержант взял грязную посуду и вынес из палаты. Вернулся через пару минут, стакан с водой холодной принес Вовке, на тумбочку поставил. «А вы когда меняетесь?» — спросил его Вовка. «В два часа. А что, надоел?» — улыбнулся. «Товарищ сержант, а как вас зовут?» Мысль у Вовки родилась. «Петром кличет». «А по отчеству?» «Ну, по отчеству молод еще. А вообще, Иваныч». «Физиономия такая простая, еще рязанскими обзывают». Петр Иванович, а можно вас одной услуги попросить?» «Сейчас откажется. Поморщился. Говори». «Я не понимаю, почему меня задержали? На меня этот бандит напал, который сбежал из больницы. Я потерпевший. Случайно жив остался. А этот милиционер из аэропорта. Зачем-то меня в ИВС отправил. Ну, а потом сюда привезли. Просьба такая. Я футболист. Московская Динамо. Мы были на игре в Ашхабаде. А теперь вот домой летим». Я чуть раньше остальной команды отправился. Мне нужно было в Ленинграде встретиться с бывшим заместителем министра МВД Аполлоновым Аркадием Николаевичем. Так вот, сейчас в аэропорту все наши. Самолет, кажется, в четыре часа. Вы не могли бы, как сменитесь, найти там Михаила Семичастного и рассказать ему обо мне, хоть тренерам объяснит, а то те волноваться будут. Тут самый Семичастный? Капитан команды, что, англичанам наваляло? Загорелись глаза у сержанта да тот самый там из того состава еще соловьев будет если попросите то автографы вам напишут обрадовался Фамин. похоже петр иванович болельщик может и получится задумка давай ка парень так я схожу он не похож ты на преступника повидал за жизнь на вид ты нормальный парень да динамовец еще ну аж значит ты возьми листочек и напиши им записку а я и передам спасибо так еще лучше будет только «Я сейчас у сестры возьму листочек и карандаш. Только быстрее давай, а то скоро уж меняться». Сержант ушел и через пару минут и правда принес. И листок в клеточку, из тетради вырванный, и карандаш химический. Вовка за пять минут написал капитану Динамо записку с объяснением, что произошло, и с просьбой сообщить по прилету в Москву сразу Якушину. И чтобы тот позвонил домой Аполлонову, телефончик написал. И сообщил Антонине Павловне, что бедняга Фомин попал в такую вот историю, и у него ощущение, что без помощи Аркадия Николаевича он из этой заварухи не выпутается. Сержант сменился через час примерно, ушел с собой заветную записку унося. На табуретку сел тоже сержант. Узбек. Ну, наверное, узбек. Не русский, точнее, не европеец. С Вовкой говорить отказался, открыл газету на местном языке и уткнулся в нее. Так и просидел восемь часов. В полночь его тоже поменяли. Но Вовка это сквозь сон видел. У него опять разболелась голова, и медсестра поставила ему какой-то укол. На следующий день пришел следователь не тот дежурный из ввс а другой. Тоже местной национальности, и петрушка с тем, зачем Вовка напал на человека, началась по новой. Еще через день все повторилось. А потом, как по мановению волшебной палочки, все изменилось. Пришли военные и погрузили Вовку на носилки. Довезли в полутораке до аэропорта и загрузили в военный самолет. А из Домодедова уже вот в Кащенко отвезли. Отделался, можно сказать, легким испугом. Ага, еще двумя новыми швами на голове, под стрижкой под ноль, сотрясение мозга и теперь еще и справку дадут, что псих. С такой справкой в милицию не возьмут. Шутка: не будет справки. Нет, справка будет другая: что на два месяца от активного занятия спортом освобожден. Да, зима повторяется. Ну там, принял участие в решающем матче, помог динамовцам стать чемпионами СССР. Тут, скорее всего, то же самое повторится. Опять только к решающим матчам оклемается и форму физическую наберет.